Между тем, 1150 год, Изяслав отправил бояр своих и тюнов искать в Киеве у Юрия имения и стат пограбленных на войне. Бояре также поехали отыскивать свое, одни сами, другие послали тюнов своих. Но когда посланные опознали свое и начали требовать его назад, то Юрий не отдал, и возвратились они ни с чем к Изяславу. Тот послал к дидьям жалобу исполните крестное целование. А не хотите, так я не могу оставаться в обиде. Дидьяне отвечали, и Мстиславич снова вооружился, призываемый, как говорят, киевлянами. В Пересопнице сидел в это время вместо Вячеслава сын Юрия Глеб, который стоял тогда. Выше города, на реке Стубле, в Шатрах. Изислав неожиданно пришел на него, взял стан, дружину, лошадей. Глеб едва успел убежать в город и послал с поклоном к Изиславу: Как мне, Юрий, отец, так мне и ты, отец, и я тебе кланяюсь. Ты с моим отцом сам ведаешься, а меня пусти к отцу. И клянись Богородицей, что не схватишь меня, а отпустишь к отцу. Так я к тебе сам приеду и поклонюсь. Изяслав поклялся и велел сказать ему, «Вы мне свои братья, об вас и речи нет. Обижает меня отец твой и с нами не умеет жить». Угостив Глеба обедом, Изяслав отправил его с сыном своим Мстиславом, который, проводив его за Корческ, сказал ему, «Ступай, брат, к отцу, а это волость отца моего и моя по Горынь». Корец, местечко Волынской губернии, Новгородского уезда. Глеб поехал к отцу а Изислав вслед за ним отправился к черным клобукам, которые съехались к нему все с большой радостью. Юрий до сих пор ничего не знал о движениях Изислава, и, услыхав, что он уже у черных клобуков, побежал из Киева, переправился за Днепр и сел в своем городке Остерском. Только что успел Юрий выехать из Киева, как на его место явился Старый Вячеслав и расположился на дворе Ярославом. Но киевляне, услыхав, что Изяслав идет к ним, вышли к нему навстречу большой толпою и сказали, «Юрий вышел из Киева, а Вячеслав сел на его место, но мы его не хотим. Ты наш князь, поезжай к святой Софии, сядь на столе отцовском и дедовском». Изяслав, слыша это, послал сказать Вячеславу, — Я тебя звал на киевский стол, но ты тогда не захотел. А теперь, когда брат твой выехал, так ты садишься? Ступай теперь в свой Вышгород. Вячеслав отвечал, — Хоть убей меня, на этом месте не съеду. Изяслав въехал в Киев, поклонился святой Софии, оттуда поехал на двор Ярославов со всеми своими полками и со множеством киевлян. Вячеслав в это время сидел на сенях, и многие начали говорить Изяславу «Князь!» «Возьми его из дружиною!» А другие уже начали кричать «Под под ним сени!» Но Изяслав остановил их «Сохрани меня, Бог!» — говорил он. «Я не убийца своей братьи. Дядя мне вместо отца. Я сам пойду к нему». И, взявши с собой немного дружины, пошел на сене к Вячеславу и поклонился ему. Вячеслав встал, поцеловался с племянником, и когда оба сели, то Изяслав стал говорить, «Батюшка, кланяюсь тебе. Нельзя мне с тобою рядиться». Видишь, какая сила стоит народу, Много лихо против тебя замышляют. Поезжай в свой Выжгород, Оттуда и будем рядиться. Вячеслав отвечал, Ты меня сам, сын, звал в Киев, А я целовал крест брату Юрию. Теперь уже, если так случилось, То Киев тебе, А я поеду в свой Выжгород. И, сошедшись с синей, уехал из Киева, а Изеслав сел здесь и послал сыном Мстислава в Канев, велел ему оттуда добыть Переяславль. Мстислав послал на ту сторону Днепра к дружине и к варварскому пограничному народонаселению, которое называлось Турпеями, перерезывая их к себе. В Переяславле сидел в это время Ростислав Юрьевич. Он послал к брату в городок за помощью И когда тот прислал к нему брата Андрея, то, оставив последнего в Переяславле, погнался за турпеями, настиг их у Днепра, перехватил и привез назад в Переяславль. Между тем Юрий соединился с Давыдовичами и Ольговичами, а с запада явился к нему на помощь сват его Владимир Кагалецкий. За сыном Владимировым Ярославом была дочь Юрия. Услыхав о приближении Владимирка, Изяслав послал сказать сыну, чтобы ехал к нему скорее с берендеями, а сам с боярами поехал в вышгород к Вячеславу и сказал ему «Ты мне, отец! Вот тебе Киев, и какую еще хочешь волость возьми, а остальное мне дай». Вячеслав сначала отвечал на это с сердцем. «А зачем ты мне не дал Киева тогда?» «Заставил меня со стыдом из него выехать. Теперь, когда одно войско идет из Галичи и другое из Чернигова, так ты мне Киев даешь». Изяслав говорил на это. «Я к тебе посылал, и Киев отдавал тебе, объявлял, что с тобою могу быть, только с братом твоим Юрием мне нельзя управиться» но тебя люблю как отца, и теперь тебе говорю, ты мне отец, и Киев твой, поезжай туда. Размягчили старика эти слова, люба ему стала, и он поцеловал крест на гробе Бориса и Глеба, что будет иметь Изяслава сыном, а Изяслав поклялся иметь его отцом. Целовали кресты бояре их, что будут хотеть добра между обоими князьями, чести их беречь. И не ссорить их. Изислав поклонился святым мученикам Борису и Глебу, потом отцу своему Вячеславу, и сказал ему, «Я еду к Звенигороду против Владимирка, а ты, батюшка, сам не трудись, отпусти только со мною дружину свою, сам же поезжай в Киев, коли тебе угодно».